Листьев же у растения много, и собой они крупные. Им ли не испарять много воды, только подавай? Вот и получается. Огуречные грядки, водохлёбы отличные, особенно нуждаются в поливе. Кто держит их в таком разе на сухом пайке, останется без урожая. Плетье сбросит и цветки, и зависть. Кстати, некоторые начинающие огородники поступают неправильно, обрывая мужские цветки пустоцвет. Этим не помогают, а мешают плодоношению. Мужские цветки необходимы для опыления, и роль их в создании урожая незаменимые. Другое дело пособлять появлению большего числа женских цветков. Этого достигает прищипыванием плети, над пятым или шестым листом для большинства сортов. После прищипки образуются боковые плети, на которых вырастает много женских цветков, больше, чем на главной плети. Собирает зеленцы утром, когда они наиболее упруги, срывает осторожно, не сминая и не переворачивая плети. Короткоплодные сорта корнишоны Подлежат ежедневному сбору, более крупный, например, Муромский 36, через день. Переросшие и уродливые плоды на растениях не оставляют, они помешают новой завязи. А почему огурцы бывают горькими? Ученые на этот вопрос отвечают так. Огурец горчит, когда в нем накопленный избыток кукурбитацина. В небольших дозах такое вещество свойственно плодам, но избыток неприятен, накапливается при неблагоприятных условиях, недостатке влаги, солнца, питания, при высоких и низких температурах. Таким образом, условия, сдерживающие рост плодов, портят и их вкус, особенно горькие огурцы, росшие на сухих грядках в теплую погоду. Кстати, злоупотреблять поливом, заливать грядки тоже нельзя. Излишек воды погубит эти растения. Небольшими нормами поливать в самый раз. Вообще говоря, полив достаточно тонкое дело. Вода под овощи может быть не всякой, только стоялая, прогретая на воздухе. Обычно огородники накапливают дождевую воду, наполняя ею бочки и ушаты. Годится для полива также прудовая, речная и озерная вода. Из глубоких колодцев и скважин вода слишком холодна для полива. Прежде чем напоить ею растения, она должна постоять на воздухе, потеплеть. От холодной влаги отмирают корешки, как отмирают они и от недостатка кислорода вторая важная забота огородника рыхление почвы именно в рыхлой почве корни овощных растений наиболее деятельны спекшаяся почвенная корка не только отбирает влагу но и держит посадки на кислородном голодании рыхлят почву после каждого полива под помидорами почву рыхлят поглубже под огурцами мелко соответственно с заглублению их корней В жаркую погоду желательно после полива присыпать лунки и бороздки сухой почвой, избавит корни от перегрева. На юге этот прием просто необходим.